2013 год. Пайпер. В помещении пахло плесенью и дряхлостью. Открыть бы окно, но не есть здесь хозяйничать. К тому же, она не надолго. Только возьмёт вещи Луи и уберётся отсюда на хрен. Слева в кухне что-то зашуршало мыши или бабушка Шарлота отодвигает свой стул. Однажды смерть постучится к тебе. Вы узнаешь лицо. Вы встречались. Пайпер вздрогнула от звонка телефона и начала копаться в сумке. Песня Мадонны звучала слишком громко в пустом этом доме. "Привет", тихо ответила Пайпер, как будто находилась в библиотеке. "Нашла что-нибудь?" спросила Марго. "Господи, нет, я только приехала. Извини. В какой части дома ты сейчас?" в холле». Пайпер украдкой оглянулась, никого нет. «Опять донесся какой-то шум с кухни, шарканье ног?» «Пайпер?» «Да». «Я передумала. У меня очень нехорошее предчувствие. Уезжай оттуда поскорее». «Рада слышать, потому что именно это я и собираюсь сделать. Поднимусь наверх, побросаю в сумку вещи Лу и поеду. Позвони потом». «Обязательно». Слушай, поспеши. Пайпер дала отбой и бросилась вверх по лестнице, однако замерла, увидев пятна крови. Красно-коричневые отметины были повсюду: на плитке, на ковре, даже на выцветших обоях остались брызги. Слева по коридору, в хозяйской спальне, нашли мужа Эмми. Его застрелили первым. Дальше по коридору располагалась ванная. А за ней ещё одна спальня, которая когда-то принадлежала бабушке Шарлотте. Пайпер осторожно толкнула дверь. Стены увешаны постерами с футболистами, на комоде огромный космодром из кубиков Лего. Комната Леви, восьмилетнего мальчика, который погиб вслед за отцом. Матрас убрали, от кровати остался один каркас. У Пайпер закружилась голова, в горло подступил ком, и она вышла из комнаты. Отводя взгляд от очередных пятен, неужели всё эта кровь Эмми Пайпер на негнущихся ногах шла дальше по коридору. Просто сделай, что надо, и выбирайся отсюда, сказала она самой себе, направляясь в конец коридора. Наверное, там комната Лу, в которой раньше жила Эмми. Тогда на двери у неё висела мотельная табличка с надписью "Не беспокоить". Пайпер взялась за ручку двери, когда-то тёплую от бесконечных прикосновений Эмме, а сейчас ледяную на ощупь. Уходи, словно говорила она, тебе здесь не место. От вида спальни здесь мало что изменилось, у неё перехватило дыхание. Крови было не так много, как в коридоре. Раньше на полу лежал уродливый ковёр, потом его сняли, а половицы покрасили в белый цвет, чтобы комната казалась больше и светлее. Олу спала на старой кровати Эмме с потёртым дубовым изголовьем. Поразительно, на ней до сих пор сохранились ароматные наклейки и светящиеся в темноте звёздочки, которые приклеила Эмме. Комод и прикроватная тумбочка тоже на прежних местах. Неужели сквозь розовый, кое-где проглядывает прежний цвет стен фиолетовый. Комната была аккуратно прибрана. Никаких вещей и игрушек на полу, никаких разбросанных книг или обёрток от конфет. У кровати лежал потёртый ярко-розовый коврик, на тумбочке стоял стакан воды, а на столе пишущая машинка. Не может быть. Пайпер подошла к Royal Quiet Deluxe и провела по ней рукой. Рядом лежала стопка белой бумаги. Пайпер машинально взяла листок, заправила в машинку и положила пальцы на клавиатуру. Машинку явно регулярно чистили и смазывали, лента была новой. Как легко и приятно было нажимать на круглые клавиши, которые отстукивали ритм: тук-тук-тук. Эмми, эмми, эмми, напечатала Пайпер. Может, машинка сойдёт за доску для спиритических сеансов, и Эмми напечатает ответное сообщение, как когда-то сделала Сильвия: "Ты здесь, Эмми?" Тишина. Что за глупость? Ей уже не 12 лет. И всё же Пайпер напечатала ещё кое-что. Мне жаль. Ей и вправду было жаль. Жаль, что с Эми и её семьёй случилось такое. Жаль, что она не наладила отношения с подругой. В конце того лета Эми оттолкнула её, и связь прервалась. Теперь Пайпер было жаль, что она переехала и постаралась забыть и Эми, и башню. И всё, что произошло столько лет назад, в воспоминаниях обретало всё более чёткую форму, и Эмми стала неким идеалом, с которым Пайпер всех сравнивала, и всем до неё было далеко. После того лета, когда Эмми вычеркнула её из своей жизни, Пайпер держалась на расстоянии от людей, не веря, что новый друг или любовник останется с ней надолго. Сидя за столом в комнате Эмми, она вдруг поняла, что где-то внутри нее по-прежнему живет 12-летняя девочка, обиженная на лучшую подругу. Господи, сколько отношений завершилось из-за уверенности Пайпер в том, что ее вскоре покинут. Вытащив листок из пишущей машинки, Пайпер смяла его и засунула в сумочку. В шкафу Улу нашлась спортивная сумка в цветочек, и Пайпер быстро покидала туда бельё, носки, футболки, шорты и джинсы. Одежда девочки была розово-сиреневых тонов, вся в сердечках и блёстках. В сумку полетели переливающиеся серебристые кроссовки или леопардовые шлёпанцы. Из коридора донёсся какой-то шорох, затем быстрые шаги. Кто здесь? позвала Пайпер. Может, полицейские вернулись за забытыми уликами или, увидев её машину, решили, что кто-то проник на место преступления, есть тут кто. В ответ едва слышный смех. Наверное, показалось, но отсюда явно пора уматывать. Пайпер взяла спортивную сумку и свою дамскую, вышла в коридор, но вдруг услышала какой-то звук из комнаты Лу. Быстрые шаги, стук ногтей или когтей по белым половицам. Она спустилась по лестнице и побежала к двери, а у выхода замерла и обернулась, ожидая увидеть позади некую жуткую фигуру. Никого, тишина, только ее прерывистое дыхание. Ну, конечно, почудилась. Зазвонил телефон, опять Марго. Пайпер начала копаться в сумке, и на пол упал листок бумаги из пишущей машинки. Глядя на него, Пайпер взяла трубку. «Ты где?» — с тревогой спросила Марго. «Ты где?» — спросила Марго. собирала сумку. Лу, уже выхожу. Стою у двери, заскочу в аптеку и буду минут через 30-40. Хорошо, успокоившись, сказала Марго. Купить что-нибудь вкусненькое к обеду. Хоть я и ем за двоих после сытного завтрака, у меня пока нет места для обеда. Папер улыбнулась. Так да сделаю салат. До встречи. Она положила телефон обратно в сумку, подняла и развернула смятый листок. Интересно, что подумал бы любопытный полицейский, обнаружив это непонятное послание погибшей женщине. Напечатанные Пайпер слова исчезли. Она издала приглушенный вскрик, а сверху эхом откликнулся еще один насмешливый. Сверху донизу на листке было напечатано «Двадцать девять номеров! Двадцать девять номеров! Двадцать девять номеров!»